Самая тёмная луна. Всем и каждому, кто хоть раз в жизни чувствовал себя потерянным. Мне бы очень хотелось помочь вам найти себя. Автор: Анна Тот. Издательство: Эксмо. Москва, 2020 год. Книгу читает Инга Брик. Глава 1. Кайл. 2019 год. О чёрных нарядах балет глаза. Давно я не видел столько людей в одинаковом облачении. С годами у меня выработалась привычка к защитной форме, и я до сих пор выискиваю её в гражданском мире, хотя в армии уже не служу. Иногда я скучаю по привилегии носить одно и то же каждый день. Снимаю с вешалки очередной пиджак, только из химчистки и Вспоминаю военную куртку, грязную и задубелую от песка. Она даже поскрипывала, пока мы часами маршировали под палящим солнцем Джорджии. Моя рука тянется под рубашку, нащупывает на шее армейские жетоны. Я не из тех, кто носит их для хвостовства или ради бесплатной выпивки в баре. Я ношу жетоны, потому что тяжесть металла на груди помогает твёрдо стоять на ногах. Вряд ли я их когда-нибудь сниму. «Прохладно», — говорит мама. Я оставляю жетоны в покое и кладу руки на колени. «Накинешь мой пиджак?» — предлагаю. Она качает головой. «Тело нужно хранить в холоде», — произносит знакомый голос. «Ты, я смотрю, не меняешься, извращенец?» «Я обнимаю Сильвина». Он сильно похудел с тех пор, как мы обнимались в последний раз. «Ты, я смотрю, тоже». Сильвин бьёт меня по руке. Мама поглядывает неодобрительно и бьёт его чуть сильнее, чем он ударил меня. "Ану прекрати", командует она. Сколько раз я это слышал. Сильвин обнимает маму, и та расплывается в улыбке. Они встречались мало, однако маме он нравился, хоть и был хамоватым, засранцем с идиотским чувством юмора. Этот извращённый юмор спасал нас в самые тяжёлые времена, так что мне Сильвин тоже нравился. "Ты как, дружище?" я спрашиваю обыденно. Но понимаю, ему сейчас, наверное, больнее, чем остальным в церкви. Как мне в прошлый раз. Сильвин прочищает горло, моргает покрасневшими глазами. Неплохо, Мартин, я хмм, неплохо. Хотелось бы торчать не тут, а в Вегасе с какой-нибудь порнозвездой проматывать её денежки. Он смущённо смеётся. Ну, кому не хотелось бы? Осторожно шучу я в ответ. Зачем бередить раны? Иногда лучше ничего не чувствовать. «Сядешь с нами? Или у тебя уже есть место?» — говорю я. «Мы же не на концерте, дубина!» — со смехом заявляет Сильвин и садится рядом с мамой. Идиотский смех Сильвина — единственный намёк на радость во всей церкви. Пусть она маскирует глубокую печаль. С потолка сочится скорбь, горе, пропитывающее человека насквозь и никогда не смывающееся. оно видно невооружённым глазом бремя, которое всегда с тобой бежит по венам вместе с кровью, давит на плечи. Сильвин со вздохом откидывается на скамье, тяжело обмякает на деревянном сиденье в попытке перевалить на него часть бремени. Глаза смотрят вперёд, вдаль. Куда-то в прошлое, которое не отпускает, не позволяет даже мечтать о покое. Сильвин слишком молод, чтобы выглядеть таким стариком. Он резко сдал. А ведь раньше мы называли его Пупсиком. Дразнили за кукольное личико, пародировали «Южный говор». Сильвин из Миссисипи. Во время нашей первой операции он напоминал 15-летнего мальчишку. Теперь же выглядел старше меня. Пупсик, как именовал его весь взвод, сильно повзрослел с той истории, когда на лицо ему посыпались с неба ошмётки сырого тунца. «Мой мозг вновь взорвало». Я с ужасом понял, что ливень состоит из кусков человеческой плоти, а не из рыбы. Я стояла совсем близко. На носок моего армейского ботинка шлёпнулся палец с обручальным кольцом. Джонсон изменился в лице. Повернул голову и обнаружил, что его боевого товарища, Кокса, больше нет рядом. В глазах Джонсона что-то вспыхнуло и тут же погасло. Он вскинул автомат и двинулся дальше, Больше Джонсона другие не упоминал и не проронил ни слова, пока беременная вдова Кокса плакала на его похоронах. Сегодня, кстати, всё до жути напоминает те похороны. Я оглядываюсь в поисках часов. Разве не пора? Скорей бы с этим покончить. Все похороны одинаковы, по крайней мере, армейские, а других я не видел с детства. С тех пор, как я стал новобранцем, побывал минимум на 10 похоронах. То есть 10 раз я молча сидел на деревянной скамье и рассматривал лица солдат, глядящих вдаль и привычно сжимающих губы в прямую линию. 10 раз. Беспокойные дети, которые и жизни-то не понимают, что уж говорить о смерти, ползали у ног родителей. 10 раз в толпе раздавались рыдания. К счастью, лишь половина покойных имела семью, поэтому рыдающих жён, чья жизнь разлетелась в клочья и переменилась навсегда, Было только пять. Я часто думаю, когда же поток извещений иссякнет? Сколько ещё лет мы будем собираться вот так, пока не станем старыми и седыми? Кто к кому явится на похороны первым? Сильвин ко мне или я к нему? Я приезжаю всегда, как и Джонсон, которого я вижу сейчас краем глаза, и Стенсон, который держит на руках новорождённого сына. Стенсон до сих пор в армии. Но приезжают даже те из нас, кто в отставке. Я однажды летал в штат Вашингтон ради едва знакомого парня. Он нравился Мендосе. Сегодня людей больше обычного. Впрочем, и любили сегодняшнего погибшего солдата больше других. Не могу произносить его имя даже мысленно. Не хочу подвергать такому испытанию ни себя, ни маму, которую я по дороге забрал из Ривердейла и привёз сюда. Маме он нравился. всем нравился. К -к -к что это за дама? спрашивает мама и кашляет. Её палец указывает на женщину, которую я не узнаю. Без понятия, мам, шепчу в ответ. Затравленные глаза Сильвы на закрыты. Я отвожу от него взгляд. Я эту даму точно знаю, не унимается мама. На сцену выходит мужчина в костюме. Значит, пора. Мам, начинают, отдёргиваю я Я высматриваю Карину. Она уже должна быть здесь. Мама опять кашляет. В последнее время кашель усилился. Он мучает её года два, если не дольше. Временами проходит, вознаграждает маму за отказ от курения. Потом возобновляется, делается влажным, и тогда она бурчит, мол, с тем же успехом могла бы и дальше курить Мальбора. Я спорил с ней полжизни, с десятилетнего возраста, и слышал, как то же самое делал доктор. Говорил, что мама потеряет лёгкое, если не бросит. Что она и так уже принимает много лекарств. Мама прижимает губам платок, закашливается. На миг закрывает усталые глаза. Вновь устремляет невидящий взгляд на покрытый цветами помост. Гроб, конечно, закрыт. Ни к чему показывать детям неузнаваемое тело. Чёрт, хватит. Я провёл бог знает сколько времени с медиками, перед которыми стояла задача меня починить. Так что по идее я должен уметь отгонять подобные мысли. Увы. Разные методы, которым нас учили, не работают. Мрак никуда не уходит, не двигается с места. Может, потребуется от правительства компенсацию. Они, как и положено, оплатили моё лечение, но разве оно помогло? Явно нет. Ни Сильвину, ни мне, ни парню в гробу на помосте. Считай в обратном порядке. Советовала нам сидеть в обратном порядке и думаю о том, что дарит тебе радость или покой. Ощущаю твёрдую почву под ногами, зная, что ты теперь в безопасности, твердили врачи. Когда я нуждаюсь в покое, то думаю о ней. С первой нашей встречи. Помогает до сих пор, пока о себе не напоминает реальность. Тогда возникает желание наказать себя за то, что её больше нет в моей жизни. И я ещё глубже погружаюсь во мрак. И я не успеваю закончить сеанс собственной психотерапии. Кто-то барабанит пальцами по микрофону, и звук громко разносится по залу. Как только все займут свои места, мы приступим, мягко и безучастно произносит распорядитель похорон. Наверное, он говорит это по несколько раз в неделю. В зале молкает и погребальная церемония начинается. По её окончании часть гостей выстраивается в очередь к гробу, чтобы попрощаться. Но мы продолжаем сидеть. Сильвин ловит мой взгляд и многозначительно поднимает глаза кверху. Кто-то хлопает меня по плечу. Я совру, если скажу, будто внутри не вспыхивает надежда. Карина. Хотя я уверен, что не она. Так и есть. Глория. Стоит за моей спиной, одетая в чёрное платье с вышитыми по лифу белыми цветами. Я видел Глорию в этом платье раз десять, не меньше. Десять похорон. Сегодня просто день потрясений. Сначала Карина, за ней Сильвин, потом проигрыш на торгах, четырёхквартирный дом в предместье Форт Беннинга. Шикарная была бы сделка. А теперь вот Глория, которая всегда наводит меня на мысли о её муже. «Привет, Глория». Я встаю, обнимаю её. Она тоже меня обнимает, отстраняется, обнимает вновь. Ты как? Я за тебя переживала. Не перезваниваешь? Глория корчит гримасу. Сволочь, шепчет, не отводя взгляда. Работы по горло. Да и не люблю я телефонных разговоров, ты же знаешь. Глория закатывает тёмные глаза. Дети скучают, ясно? И постоянно о тебе спрашивают. Дети От чувства вины к горлу подступает кислота. Жжёт. Я тоже по ним скучаю. Я опускаю взгляд к ногам Глории, за которой обычно цепляется младший отпрыск. Буду звонить чаще, я свинья. Улыбаюсь, и она кивает, чуть ослабляя натиск. Я ощущаю тяжесть цепочки на шее. Один жетон — мой. Второй — мужа Глории. У меня есть обязательства и нет... прав прятаться от горьких чувств, от скорби по нему. Я должен помогать его детям. Я обещал. Самая настоящая свинья. С улыбкой соглашается Глория. Дядюшка Свинья всё равно должен временами нам звонить. Она вглядывается в моё лицо. Я тебя не сразу узнала. Из-за этого Глория пробегает пальцами по щетине на моём подбородке. Ну да, я теперь свободный человек, пора и вести себя соответственно. Вот и хорошо. Рада тебя видеть. Даже в таком месте. И тебя тоже. Глория поворачивается к маме. Таня, прерывая разговор со знакомой дамой, обнимает Глорию, целует в щёку. Карина выглядит прекрасно. Глория поджимает губы, смотрит мне в глаза. Она всегда прекрасна, но сейчас Глория умолкает. Я отвожу взгляд. «Сейчас выглядит счастливой». «Да, именно», — улыбается она. Ей Карина всегда нравилась, и я слышал, что они продолжают общаться даже после моего отъезда из гарнизона. Я обегаю церковь взглядом в поисках Карины. Волосы у неё опять коричневого оттенка. Того самого, который между каштановым и шоколадным, как она однажды пояснила. Это её любимый оттенок в те периоды, когда всё под контролем. Менять цвет волос под состояние души — один из ритуалов Карины. У неё их целый арсенал, вроде амулетов на удачу. «Ага, рад, что она счастлива. Я виделся с ней утром», — сообщаю я Глории. Она уже в курсе. Это понятно по реакции, ни малейшего удивления. «О, дети с тобой?» — меняю я тему. Глория вновь закатывает глаза, качает головой. Нет, э, в Бенинге с мамой. Я решила, что хватит с них таких мероприятий. Со всех нас хватит. Вот и ж правда. Подходит какая-то женщина, обнимает Глорию, вовлекает в беседу. Мама по-прежнему разговаривает, и я опять высматриваю Карину. Почему её до сих пор не видно? Церковь не такая уж большая. Впрочем, Карина умеет растворяться, прятаться среди людей. В беседе упоминают имя Миндоса. Глория выдаёт очередные машинальные ответы. Я слышал её спасибо, и у меня всё в порядке много-много раз. Сочувствую ей. Вынужденной жить в прошлом. Жить в нём тяжело. Вырваться ещё тяжелее. Я понимаю, как никто. Сквозь приглушённые приветствия и соболезнования прорывается мамин голос. Микаэль, напомни, куда хочет поступать твоя сестра? В маминых глазах растерянность. хотя мы обсуждали данный вопрос сотни раз в МИТ Массачусетский технологический институт сообщаю я мамины собеседницы и узнаю в ней мать Лоусона она лучше своего сына хотя быть лучше Лоусона не так уж и трудно я провёл с ним последние 4 года во взводе потом две операции в Афганистане и узнал его ближе, чем родная мать ничто не сближает людей так, как война И ещё смерть. В моём мире они идут рука об руку. А, точно, в МИД. В этом году она лучшая в классе, и в прошлом тоже. Ещё, конечно, два года ждать, но в МИД её примут. Они же не идиоты. Мамины чёрные волосы выбились из заколки. Я их поправляю. Локоны, которые я помогал ей уложить в прическу, сегодня утром распались. В памяти всплывает лицо Карины, как она хохотала, пока я обжигался о горячую плойку. Мы заметили на маминых пальцах ожоги, и Карина, самовнимание и бескорыстие, предложила научить меня завивать мамины волосы. Иногда по утрам руки у мамы дрожали так сильно, что она не могла делать причёску сама. Но помощи не просила из упрямства. Я приезжаю домой реже, чем следовало бы, однако каждый раз завиваю мамины локоны. Она это любит. Говорит, я стану хорошим отцом. Карина говорила то же самое. Утверждала так, будто предвидела будущее. Оказывается, не предвидела. Не она, не мама, которая до сих пор надеется на внуков от меня, на продолжателей рода. Это вряд ли. Вздохнув, я достаю из кармана телефон. По привычке проверяю сообщения, оглядываю церковь. Людей уже меньше, аыскать Карину будет легче. Либо я пойму, что её тут нет, либо она вынырнет из какого-нибудь укромного уголка. Если, конечно, не выскользнет тайком из зала. А ведь я её знаю. Она вполне может. Я здесь, Дори. От мягкого голоса Карины я испытываю одновременно шок и облегчение. А вот ты где. Всё только о тебе говорят, а ты тут как тут, произносит мама. Карина сводит брови, качает головой. А слухи как обычно. Губы сгибаются в улыбке. Карина обнимает маму за плечи. Пробегает пальцами по её волосам, растёгивает заколку. Нежно поправляет локоны. закаливает так, как любит мама. И в 1000 раз лучше, чем умею я. Господи, мама с Кариной будто родные. Я схожу с ума от чувства вины. Из-за всего произошедшего мама лишилась Карины. Мама ведь не Глория. Да, если захочет, доедет до Карининого дома за 10 минут. Но мама больше не может водить машину. Выйдем на улицу. Здесь душноват. предлагает Карина. В её зелёных глазах отражается витражное окно церкви. Мама идёт за Кариной. Они оборачиваются на меня, по-прежнему стоящего столбом. Ну, спрашивают хором. Мне с вами? Я смотрю на Карину. Губы её приоткрываются. Однако она не произносит ни слова. Телефон у меня в руке вибрирует. Я собираюсь ответить, но ловлю взгляд Карины. Она мечет молнии в мой мобильный. Своего злейшего врага. ждёт, что я, как всегда, отвечу, поэтому я игнорирую звонок подрядчика. Не свожу глаз с Карины. Она облизывает губы. Явно удивлённая, и считает это победой. Пойдём, говорю я, закрепляя успех. Может, меня ещё не скинули с игровой доски. Попробую с неё не вылететь. Карина кивает и выводит нас на улицу под звон церковных колоколов.